Радио России. культура» представляет Виктор Некрасов В окопах Сталинграда Страницу повести читает Андрей Смоляков Часть 15. К Волге подъезжаем без всякой маскировки Прямо к берегу Широченное, белое, ослепительно яркое На том берегу чернеет что-то КПП должно быть Красный флажок на белом фоне. Волнуюсь. Ей-богу, волнуюсь. Так всегда бывает, когда домой возвращаешься. Приедешь из отпуска или еще откуда-нибудь, и чем ближе к дому, тем скорее шаги. И все замечаешь на ходу. Каждую мелочь, каждое новшество. Все видишь, все замечаешь. Фу ты, черт, как время летит. Совсем недавно, ну вот вчера, как будто бы Была она эта самая Волга, черно красная от дыма и пожарищ, склокоченная от разрывов, рябой от плывущих досок и обломков. А сейчас, обсаженная вехами, ледовая дорога стрелой вонзается в противоположный берег. Снуют машины туда-сюда, грузовики, виллисы, пёстренькие камуфлированные эмочки. Кое-где редкие, на сотни метров друг от друга пятна минных разрывов, старые еще следы. Рыжеусый регулировщик с желтым флажком Говорит, что недели две Уже не бьют по переправе Выдохлись Проезжаем к КПП Ваши документики А без них нельзя, что ли? Нельзя, товарищ лейтенант Порядочек нужен Вот это да Вокруг Чайковского штаба проволочный забор У калиток часовые постойки смирно Дорожки посыпаны песком Над каждой землянкой номер Добротный, черный На специальной дощечке указательно на полосатом столбике Хозяйство Бородина 300 метров И красным карандашом приписано Первый переулок налево Переехали, значит Переулок налево, по-видимому Овраг, где штат Див был Вот и сейчас волнуюсь и все вижу Вот здесь мы высаживались В то памятное сентябрьское утро Вот дорога, по которой пушку тащили Вот белая водокачка. В нее угодила бомба и убила 30 лежавших в ней раненых бойцов. Ее отстроили, завлатали. Какая-то кузница теперь в ней. А здесь была щель. Мы в ней как-то с от бомбежки прятались. Закопали, что ли? Никакого следа. А тут кто-то лестницу построил. Не надо уже по откосам лазить. Совсем культура. Даже переултесанная. Под головой проплывает партия наших Петляковых. Спокойно, уверенно, как когда-то Хенкели. Торжественно один за другим пикируют. Вот это да, черт возьми. Во враге пусто. Куча немецких мин в снегу. матки Мотки проволоки. Покосившийся станок для спирали Бруна. Наш станок. Узнаю. Горкуша делал. Около уборной человек двадцать немцев. Грязных, небритых, обмотанных какими-то тряпками и полотенцами. Увидев меня, встают. Вы кого ищете, товарищ лейтенант? Раздается откуда-то сверху. Что-то вихреподобное, окруженное облаком снега, налетает на меня и чуть с ног не сбивает. Живо, здорово, товарищ лейтенант. Веселая, румяная морда, смеющиеся, совсем детские глаза. Седых! Провалиться мне на этом месте, седых! Откуда ты взялся, черт полосатый? Он ничего не отвечает. Сияет. Весь сияет с головы до ног. И я сияю. И мы стоим друг перед другом и трясем друг другу руки. Мне кажется, что я немножко пьян. А вы из госпиталя, да? Ребята мне говорили. Из госпиталя, из госпиталя. Да ты не вертись, дай рассмотреть тебя. Ей-богу, он ничуть не изменился. Нет, возмужал все-таки. Колючие волосики на подбородке. Чуть-чуть запали щеки. Но такой же румяный, крепкий, как и прежде. И глаза прежние. Веселые, озорные. С длинными, закручивающимися, как у девушки, ресницами. Все тут смешалось, товарищ лейтенант. Немцы гоним, пух летит. Наши копы тут же во враге. Все на передовой. А меня царапнуло, здесь оставили. Пленных стеречь. А Игорь Ширяев, жив, здоров, слава богу. Приходите сегодня к нам. Ох, рады же будут. Стой, стой. А что это у тебя там под телогрейкой блестит? Седых смущается, начинает ковырять мозоль на ладони, старая привычка. Ну и негодяй. И молчает. Дай лапу. За что получил? Еще пуще краснеет. Пальцы мои трещат в его могучей ладони. Не стыдно теперь в колхоз возвращаться? Да что стыдиться-то? И все ковыряет, ковыряет ладонь. А вы этот самый портсигарчик мой сохранили или... Как же, как же? Вот он. закуривай, И мы закуриваем. Огонь есть. Ганс. Огня лейтенанту. Живо! фейер, феер! Или как там по-вашему? Щупленький немец в роговых очках Должно быть из офицеров Моментально подскакивает и щелкает зажигалкой пистолетиком Бит ты, комрад! Седых перехватывает зажигалку Ладно, битый, сами справимся И подносит огонь Ох и барахольщики Все карманы барахлом забиты В плен сдаются, И сейчас же зажигалку У меня уже штук двадцать их. Дать парочку? Ладно, успею еще. Расскажи-ка лучше, как-никак, четыре месяца кусочек порядочный. Да что рассказывать, товарищ лейтенант? Одно и то же. И все-таки рассказывает. Обычно, всем нам давно знакомы, но всегда с одинаковым интересом выслушиваемую историю солдатскую. Тогда-то минировали и почти всех накрыло. А тогда-то сутки... Во враге пролежал, снайпер ходу не давал, В трех местах пилотку прострелил, А потом в окружении сидел две недели в летельном цехе, И немцы бомбили, и есть было нечего, И главное, пить. И он четыре раза на Волгу за водой ходил, А потом потом опять минировали, разминировали, бруну ставили. В общем, сами знаете. И улыбается своей ясной славной улыбкой. Не подкачал, значит Я так и знал, что не подкачаешь Давай-ка еще по одной закурим И пойду наших искать Где они, не знаешь? Да там все, на передовой За долгим оврагом должно быть Один я остался Хромой И никого больше Штабной командир ваш еще какой-то Вот в той землянке, раненый Оставь их, что ли? Ей-богу, не знаю Старший лейтенант В той землянке, говоришь? И Я направляюсь к землянке Вечером, значит, в гости ждем, товарищ лейтенант, кричит догонку седых. Игорю Владимировичу ничего говорить не буду. Второй за поворотом блиндаж налево. Три ступеньки и синяя ручка на дверях. Остафьев лежит на кровати, подложив под живот подушку, что-то пишет. Рядом на табуретке телефон. Жорж! Голубчик, из госпиталя вернулись. Он расплывается в улыбку и протягивает свою нежную пухлую руку. Здорово как бык, как видите. А мне вот не повезло. Полк немцев гонит, а я телефонным мальчиком донесение пишу. Что ж, не так уж плохо. Спокойнее историю писать. Как сказать? Да вы садитесь. Телефон на пол поставьте, рассказывайте. Он пытается повернуться, но морщится и ругается. Седалищный нерв задет. Боль адская. Война, ничего не поделаешь. А где наши? В городе, Жорж. В городе, в самом центре. Первый батальон к вокзалу прорывается. Фарбер только что звонил. Гостиницу блокирует около мельницы. С полсотни эссесовцев засели там. Не сдаются. Да вы садитесь. Спасибо. Оширяев лесогорня Там все там. С утра в наступление перешли. Курить не хотите? Немецкие трофейные. Он протягивает аккуратную зеленую коробочку с сигаретами. Не люблю в горле першить от них. А это что, тоже трофей? На столе громадный, сияющий перламутром аккордеон. Трофей. Ширяеву чумак подарил. Там их знаете сколько? Ну ладно, я пойду. Да вы посидите, расскажите, как там в тылу. В другой раз как-нибудь. Мне Ширяев нужен. Остафьев улыбается. «Трофей боитесь прозевать?» «Вот именно!» его приподнимается на локте. «Жоржик, голубчик, если попадется в фотоаппарат, возьмите на мою долю». «Ладно. Лейку лучше всего. Вы понимаете фотографии? Это вроде нашего Феда». «Ладно. И бумаги, и пленку. Там, говорят, много ее. И часики, если попадутся». «Хорошо? Ручные лучше». К вечеру я совсем уже пьян От воздуха, солнца, ходьбы, встреч, впечатлений, радости И от коньяка Хороший коньяк Тот самый Чумаковский Шесть звездочек Чумак наливает стакан за стаканом Пей, инженер Отучился, не нибудь, за четыре месяца Манные кашки все там жевали, бульончики Пей, не жалей, заслужили Мы лежим в каком-то разрушенном доме Не помню уже, как сюда попали. Я, Чумак, Лесогор, Олега, конечно. Лежим на соломе. Валега в Олегов углу курит свою трубочку, сердитый, насупившись. Моим поведением положительно недоволен. Ну что же это такое, в конце концов? Шинель командирскую, перешитую, с золотыми пуговицами в госпитале оставил. А взамен какую-то солдатскую по колено принес. Куда же это годится? И сапоги кирзовые, голенища широкие, подошвы резиновые. Я вам хромовый там достал Мрачно заявил он при встрече Неодобрительно осмотрев меня с ног до головы В блиндаже Подъем только низкий Я оправдывался как мог Но прощение так кажется и не заслужил Эйпей, инженер подливает все чумак Не стесняйся Лисогор перехватывает кружку Ты мне его не спаивай Мы сегодня в тридцать девятую приглушены. Налегай Юрка на масло Налегай И я налегаю Сквозь вывалившуюся стенку виден Мамаев. Труба Красного Октября. Единственная так и не свалившаяся труба. Все небо в ракетах. Красные, синие, желтые, зеленые. Целое море ракет. И стрельба. Целый день сегодня стреляют. Из пистолетов, автоматов, винтовок. Из всего, что под руку попадется. Тра-та-та-та-та, тра та та та тра-та-та-та-та. Ну и день, Бог ты мой. Какой день? Откинувшись на солому, я смотрю в небо, и ни о чем уже не в силах думать. Я переполнен, насыщен до предела. Считаю ракеты. На это я еще способен. Красная, зеленая, опять зеленая. Четыре зеленые подряд. Чумак что-то говорит. Я не слушаю его. Отстань. Ну что тебе стоит? Просят же тебя люди... не будь свиньей отстань говорят тебе чего пристал ну прочти ну что тебе стоит хоть десять строчек каких десять строчек да вот речугу его интересно же ей богу интересно он сует мне прямо в лицо грязный обрывок немецкой газеты что за мура да ты прочти буквы прыгают перед глазами непривычные готические Дегенеративные физиономии Гитлера, поджатые губы, тяжелые веки, громадный идиотский козырек. Речь фюрера в Мюнхене 9 ноября 1942 года, почти три месяца тому назад. Сталинград наш, в нескольких домах сидят еще русские. Но ну и пусть сидят, это их личное дело. А наше дело сделано. Город. носящий имя Сталина в наших руках. Величайшая русская артерия, Волга, парализована. И нет такой силы в мире, которая может нас сдвинуть с этого места. Это говорю вам я, человек, ни разу вас не обманывавший, человек, на которого проведение возложило бремя и ответственность за эту величайшую в истории человечества войну. Я знаю, вы верите мне, И вы можете быть уверены, я повторяю, со всей ответственностью перед Богом и историей, из Сталинграда мы никогда не уйдем. Никогда. Как бы не хотели этого большевики. Чумак трясется от смеха. «Хайда, Адольф, ну молодец! Не, ей-богу, молодец! Как по вышло!» Чумак переворачивается на живот и подпирает голову руками. «А почему, инженер?» Почему? Объясни мне вот. Что почему? Почему все так вышло, а? Помнишь, как долбали нас в сентябре? И все-таки не вышло. Почему? Почему не спихнули нас в Волгу? У меня кружится голова. После госпиталя я все-таки слаб. Лисогор, объясни ему почему. А я немножко того. Прогуляюсь. Я встаю и шатаюсь, выхожу в отверстие, бывшее должно быть когда-то дверью. Какое высокое прозрачное небо, чистое и чистое. Ни облачко, ни самолета, только ракеты. И бледная, совсем растерявшаяся звездочка среди них. И Волга. Широкая, спокойная, гладкая. В одном только месте против рудокачки не замерзла. Говорят, она никогда здесь не замерзает. Величайшая русская артерия. Парализованно, говорит. Ну и дурак. Ну и дурак. В нескольких домах сидят еще русские. Пусть сидят, это их личное дело. Вот они, эти несколько домов. Вот он, Мамаев. Плоский и некрасивый. И точно прыщи, два прыща на макушке, Баки. Ох и измучили они нас. Даже сейчас противно смотреть. А за теми вот красными развалинами только стены как решито, остались. Начинались позиции Родинцева. Полоска в 200 метров шириной. Подумать только. 200 метров каких-нибудь несчастных 200 метров. Всю Белоруссию пройти, Украину, Донбасс, Калмыцкие степи. И не дойти двести метров. Хо, хо А Чумак спрашивает, почему? Не кто-нибудь, а именно Чумак. Это мне больше всего нравится. Может быть, еще и Фарбер спросит меня, почему. Или тот старичок-пулеметчик, который три дня подлежал у своего пулемета, отрезанный от всех и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны. А потом с пулеметом на берег приполз. И даже пустые коробки из-под патронов приволок. Зачем добро бросать? Пригодится. Я не помню даже его фамилии. Помню только лицо его. Бородатое, с глазами щелочками и пилоткой поперек головы. Может, он тоже спросит меня, почему? Или тот пацан-сибирячок, который все время в смолку жевал. Если б жив остался, тоже, вероятно, спросил бы, почему. Лисогор рассказал мне, как он погиб. Я его всего несколько дней знал. Его прислали незадолго до моего ранения. Веселый, смышленый такой, прибауточник. С двумя противотанковыми гранатами он подбежал к подбитому танку и обе в амбразуру бросил. Эх, чумак, чумак. Матросская твоя душа, но ну и глупые же вопросы ты сдаешь. И ни черта, ни черта не понимаешь. Иди сюда. Иди, иди. Давай обнимемся. Мы оба с тобой выпили немножко. Это вовсе не сентиментальностью, паси Бог. И в Олегу давай. Давай, давай. Пей оруженность. Пей за победу. Видишь, что фашисты с городом сделали? Кирпичи больше ничего. А мы вот живы. А город новый и острый. Правда, Валега? А немцам капут. Вот идут, видишь, рюкзаки свои тащит одеялы. О Берлине вспоминают, о Фрау своих. Ты хочешь в Берлин, Валега? Я хочу. Ужасно, как хочу. И побываем мы там с тобой, увидишь. Обязательно побываем. По дороге только в Киев забежим на минутку. На стариков моих посмотреть. Хорошие они у меня старики, ей -богу. Давай выпьем за них. Есть там еще что-нибудь? Чума? И мы опять пьем... За Стариковки, за Киев, за Берлин, и еще за что-то, не помню уж за что. А кругом все стреляют и стреляют. И небо совсем уж фиолетовое, и визжат ракеты, и где-то совсем рядом наяривает кто-то на балалайке барыню. Товарищ лейтенант, разрешите обратиться. Чего там еще? Начальник штаба вызывает. А ты кто такой? Связной штаба. Ну... «Велено всех к 18.00 собрать на КП в Овраге». С ума спятил, какого лешего. Сегодня выходной праздник. Мое дело маленькое, товарищ лейтенант. Начальник штаба приказал, и я передал. Да ты толком объясни, а то приказал, передал. Да банкет, что ли, вызывают по случаю победы? Связной смеется. «Северную группировку слыхал. Завтра будут доканчивать на баррикадах. Нашу и 39-ю бросают туда». Вот тяна. Чумак ищет в темноте бушлат, пояс, шарит по земле. Лесогор отряхивает с солому с шинели. Валега, собирай манатки и жив за горкушей. Во втором дворе отсюда, в подвале. Раз-два. Валега срывается. Лопаты, чтоб не забыл, смотри. И повернувшись ко мне. Ну что ж, инженер, пошли НП копать. С места в карьер мозоль наращивай. Лопат хватит. Хватит, каждому по лопате. Мне, тебе, Горкуше, Олеге. За ночь сделаем, факт. А может и в доме где-нибудь пристроимся из окна. Пошли. На улице слышен зычный Чумаковский голос. В колонне по четыре! Строевым с места песню Шага! марш А во взводе у него всего три человека. Лисогор хлопает меня по плечу Не вышло нам к Игорю твоему сходить Всегда у нас с тобой так Завтра придется Даст Бог, живы останусь Где-то высоко-высоко в небе тарахтит кукурузник Ночной дозор Над баррикадами зажигаются фонари Наши фонари, не немецкие Некому уже у немцев зажигать их Да и незачем Длинные зеленой вереницей плетутся они к Волге Молчат А сзади сержантик, молоденький, курносый, в зубах длинная изогнутая трубка с болтающейся кисточкой подмигивает нам на ходу. Экскурсантов веду, Волгу посмотреть хотят. И весело, заразительно смеется. 15-серийная радиоверсия книги. Страницы повести читал Андрей Смоляков. Автор радиоверсии Татьяна Сахарова. Режиссер Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Звукорежиссер Любовь Рынтина. Редактор Марина Лопыгина. Продюсер Наталья Новикова.